Составленная заговорщиками Конституция наделяла огромными правами президента и связанных с ним федеральных органов исполнительной власти. Создавалась вертикаль диктатуры и произвола, позволявшая подавлять любое сопротивление криминально-космополитическому режиму. Законодательные органы становились зависимыми от воли президента, обладавшего правом распустить их. Проект Конституции, спешно подготовленный заговорщиками, был опубликован только за месяц до референдума, и фактически больше половины населения с ним даже не познакомилось. Да это и не требовалось участникам государственного переворота, желавшим поскорее закрепить свое господство. Подготовка и предусмотренная процедура принятия новой Конституции проводились вопреки действовавшей Конституции, проводились вопреки действовавшей Конституции, в нарушении всех процедур, предусмотренных ею. Также в спешке шла подготовка выборов в будущую Государственную Думу, которая предусматривалась проектом Конституции. Не прошло и 40 дней после массовых убийств русских людей заговорщиками, как началась избирательная кампания. Большая часть оппозиционных сил к выборам не было допущено, а некоторые отказались сами в знак траура по погибшим товарищам и соратникам. Преимущественное право вести избирательную кампанию было предоставлено представителям партий, участвовавших в государственном перевороте, и прежде всего главным партиям криминально-космополитического режима «Выбор России», «Яблоко», «Явлинский болдырев Лукин», «Партия российского единства и согласия», «Шохин Шахрай». Антирусский избирательный блок «Выбор России» заговорщики сколачивают как правительственный, рассчитывая получить на выборах Большинство голосов. В него вошли представители всех главных антирусских движений. Выбор России. Основатели Гайдар, Чубайс, Яковлев, Бурбулис, Ковалев. Демократическая Россия. Пономарев, Якунин. Крестьянская партия. Черниченко. Аккор. Башмачников. Союз защитников свободной России. Живое кольцо. Труевцев. Партия демократической инициативы. Бунич финансирование избирательной кампании блоков выбор россии яблоко и пресс велось преимущественно за счет средств еврейских финансовых кланов и зарубежных организаций в частности национального демократического института международных отношений сша американский политолог коэн в интервью новой газете признавался цитата наши люди работали в выборе россии как специалисты в россии вообще слишком много американских советников Слишком много американских учителей, слишком много американских политических денег. Конец цитаты. Несмотря на огромные средства, затраченные партиями государственного переворота на избирательную кампанию, заговорщики потерпели сокрушительное поражение. Блок Выбор России, рассчитывавший на половину мест в Государственной Думе, получил всего 15%. Яблоко и пресс надеявшиеся завоевать не менее 20-25% каждый, еле дотянули до, соответственно, 7,7 и 5,8%. В целом, партии, поддержавшие государственный переворот сентября-октября 1993 года, получили немногим больше одной четверти голосов. Причем преимущественно это были голоса, не принадлежавшие коренному русскому народу, а представителей тех слоев населения, которые обогатились за счет ограбления русского народа. Примечательно, что за Гайдара и его блок голосовали почти все преступники в тюрьмах и на свободе. Русский народ отказал заговорщикам в доверии. Зато национальная оппозиция получила в Государственной Думе более половины голосов. Из них 25% достались Либерально-демократической партии, 11% Коммунистической партии Российской Федерации 8% Аграрной партии России. Еще больший конфуз у заговорщиков вышел на состоявшемся в тот же день референдуме о принятии новой Конституции. По официальным данным в голосовании приняло участие 58,2 миллиона человек или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие новой конституции проголосовало 32,9 миллиона человек, или 58,4% избирателей. По норме, установленной решением заговорщиков, конституция считалась принятой, если за нее проголосуют более половины избирателей, участвовавших в голосовании. Сразу же после выборов была проведена официальная экспертиза итогов голосования, которая пришла к заключению, Об их фальсификации. По оценкам экспертов, на уровне участковых комиссий фальсифицировано около 3,5 миллионов голосов. На уровне окружных примерно 5,7 миллиона. То есть в общем фальсифицировано 9,2 миллиона голосов. Важно отметить, что экспертиза проводилась специальной экспертной группой по изучению итогов выборов и референдумов при администрации президента Российской Федерации под руководством Собянина. Как отмечалось в докладе экспертов, всего в голосовании 12 декабря реально приняли участие по нашим оценкам 49 миллионов избирателей из 106,2 миллионов зарегистрированных избирателей или 46,1% вместо 52 миллионов избирателей или почти 55% по официальным данным. Таким образом, это означало, что Конституция заговорщиков не была принята даже формально, ибо за нее проголосовало менее половины от числа участвовавших в голосовании. В связи с грубейшими нарушениями закона при принятии Конституции, деятели большинства оппозиционных партий и общественных движений – выступили с заявлением о нелегитимности новой Конституции. В нем говорилось, текст Конституции, вынесенный на референдум 12 декабря 1993 года, возрождает авторитарный строй в Российской Федерации, предоставляя президенту диктаторские полномочия. Конституция оставляет Россию беззащитной перед злой волей или прихотью как нынешних, так и будущих ее властителей проведении референдума по проекту Конституции допущены грубейшие нарушения Конституции Российской Федерации 1978 года с последующими изменениями и Закона о референдуме 1990 года. Согласно Конституции 1978 года, референдум может проводиться только в порядке, установленном Конституцией и Законами Российской Федерации, статья 5. Референдум до принятия Конституции 12 декабря 1993 года проведен так, как это установил подзаконный указ должностного лица. По закону Российской Федерации о референдуме для принятия Конституции или внесения изменений в Конституцию необходимо получить большинство голосов от общего числа избирателей. Конституция была одобрена голосами менее трети избирателей, имеющих право голоса. В организации проведения референдума также были допущены серьезные нарушения. Сформированные исполнительной властью избирательные комиссии, заменившие законно избранные органы, выступили в поддержку Конституции и тем самым поставили под сомнение объективность подведения итогов голосования. С учетом изложенного мы заявляем, Конституция от 12 декабря 1993 года не может быть признана легитимной вступившие в силу федеральное собрание избранное на основе указа тысяча действует как это и было предусмотрено президентом до принятия новой конституции россии конституция должна быть разработана и принята учредительным собранием закон о выборах которого должно принять федеральное собрание в этом мы видим единственно возможный путь к построению подлинного демократического и справедливого конституционного строя конец цитаты Газета «Правда» 19 января 1994 год. В целом, итоги выборов и референдума по Конституции показали, что организаторам государственного переворота сентября-октября 1993 года не удалось обмануть русский народ. Подавляющее число русских отказало в доверии заговорщикам. За представителей партий, поддержавших государственный переворот, проголосовали преимущественно нерусские или так называемые «новые русские», разного рода преступники и другие лица, связавшие свое благополучие с существованием криминально-космополитического режима. Истинные русские люди прокляли преступный режим, обогривший Россию кровью тысяч невинных жертв, лучших людей нашего Отечества. В те тяжелые дни среди русских людей широко распространялась листовка следующего содержания. Простодушное моление Сына Отечества о проклятии. Проклинаю. Проклинаю Ельцина, Черномырдина, Яковлева, Гайдара, Чубайса и Присных их. заклятва преступления. За распятие Матери Родины, осквернение ее чести и славы. За неслыханное поругание, отвержение, убиение истинных, а не мнимых русских. За служение не Богу, не Отечеству, не народу, но только Мамоне Заморскому. За нищету, бесправие, рабство сынов и дочерей России. За садом и Гомору. За властолюбие, лживость, невежество. За исполнение прихоти тех, кто замыслил план Барбароса проклинаю новых фашистов тихой сапой поверхших державу в разорение между усобицу чужеземный полон вседержитель если ты сущ грешный мой род услышь это голос от малых сих алчущих не жестокости не снисхождения но единственной справедливости в немле конец цитаты это был жесткий но справедливый приговор русского народа к криминально космополитическому режиму